За всеми этими отрывистыми словами, прерываемыми рыданиями и похожими на лихорадочный бред, последовало молчание, в продолжение которого доктор, глубоко взволнованный, оттирал слезы. У него больше не хватало сил. Адриенна закрыла лицо руками. Вдруг она подняла голову и снова открыла лицо. Выражение его было спокойнее, хотя она и продолжала дрожать от нервного напряжения. Господин Блинги, я не знаю, что я вам сейчас наговорила. Страх заставил меня бредить. Кажется, так теперь я одумалась и собралась с мыслями. Прошу вас, выслушайте меня. Я знаю, что я в вашей власти, но скажите... Кто вы, непримиримый враг или все-таки друг? Я ведь этого не знаю. Вы действительно действительности боитесь моего безумия или вы пособник в адском заговоре? Вы один это все знаете. Я признаю себя, несмотря на все мужество побежденной. Я согласна на все. Слышите, на все. Я вам слепо доверяюсь. Только скажите, кого я умоляю о помощи, спасителя или плаща, я, я не знаю. Но говорю вам, вот моя жизнь... Вот мое будущее, берите их. Я более не в силах бороться. Доктор сам был разрушен словами раздирающей покорности и безнадежной доверчивости. Он не хотел уже думать о последствиях, какие мог на себя навлечь, но решил рассказать девушке, что на самом деле ее опасения по поводу всех кошмаров безосновательны как вдруг из-за дверей послышался один из самых противных голосов, который Болинье когда-либо слышал. Господин Болинье? <свят> Роден, он шпионил, он как всегда шпионил. Кто вас зовет? Э -э некто, кому я обещал идти с ним сегодня в соседний монастырь, Святой Марии. Что же вы мне скажете? Я могу сказать вам только одно. Я был и остаюсь вашим верным другом. И обмануть вас я не в состоянии. Я благодарю вас. Я постараюсь не потерять мужество. А долго это может протянуться? Быть может, с месяц. Уединение, размышление, правильный уход. Если вам не нравится ваша комната, то ее можно переменить. Да, или другая, не, не все ли равно. Ну-ну-ну, ну-ну, ну-ну, полноте, полноте. Будьте храбрее. Ничего ведь еще нет безнадежного. Кто знает... Может быть, вы мне только льстите. До скорого свидания, дорогой доктор. В вас одном теперь моя надежда. Ее голова склонилась на грудь, руки упали на колени. Бледная, разбитая, неподвижная, она осталась на краю кровати... Повторяя после ухода доктора одни и те же слова. Помешана. Сумасшедшая. Быть может. помешано Сумасшедшая.